Ствол превратился в белый карандаш, воткнутый острым концом в землю. Мимо проскользнул ажурный корп с шариком кабины на торце, излучатель силового поля. В километре висел второй такой же, за ним еще один. Вероятно, поезд силового заграждения. На высоте 40 километров Павла окликнули. Эй, кто там лезет на пролом? Пилот неизвестного корокла, ответьте патрулю заграждения, вы нарушаете режим работы. Павел притормозил подъем.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 Ломая голову, зачем он понадобился Ромашину, Павел привел себя в порядок. Он знал, что начальник ценит аккуратность и подтянутость, внешнюю и внутреннюю. Видеопласт кабинета на этот раз встретил его дубовой рощей, с запахом прелой листвы, грибов, дубовой коры. Ромашин сидел за столом, но встал, когда вошел инспектор, и с подлобья глянул на него. «Подождите немного». Комиссар подошел к стене кабинета и шагнул в нее, как в облако тумана. На миг на стене остался гореть желтый контур его тела, потом исчез. Павел молча ждал, разглядывая обстановку кабинета. Через минуту из стены вышел Ромашин, сел за стол, но сесть гостю не предложил, кивнул на стену. «Пройдите на контроль». Павел, не удивляясь, вошел в стену из мерцающего огнями янтарного пластика. Точно так же, как комиссар до этого, пережил неприятное ощущение глухоты, сопровождавшее нырок под колпак абсолютной защиты, и встретил невозмутимый взгляд. Ромашина». Павел невольно оглянулся назад. «Это двойник», — спокойно произнес комиссар. «Я не должен отлучаться из кабинета, если я там есть». Он отступил в сторону и навстречу Павлу шагнул он сам. Подмигнул, исчез за остающейся твердый на вид стеной. Павел проводил его взглядом, повернулся к комиссару. «Я тоже должен быть там, коль уж пришел». «Значит...» «Вас пасут серьезно?» Ромашин сел в одно из кресел, стоявшее у столика с фруктами, показал рукой на другое. «Садитесь, поговорим». «Слежки за собой не заметили?» «Заметил», — помедлив сказал Павел. «Давно. Агентурную, визуальную, с применением спецсредств. Уровень санитаров агентурно-визуальный, но я... Чувствуете дистанционку?» Павел поднял на комиссара твердый взгляд. «Дело в том, что я... Паранорм а в личном деле об этом ни слова. Павел открыл рот, чтобы оправдаться, но передумал. Ромашин кивнул. «В принципе, это не преступление. Паранормы, насколько я знаю, в подавляющем большинстве не любят демонстрировать свои возможности. Что ж, тем лучше для дела. Если бы санитары узнали о ваших данных, мы с вами, наверное, уже не разговаривали бы. Им удалось выбить почти всех паранормов, самых серьезных своих врагов».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 В-четвертом директор ОСС беседовал с председателем Высшего координационного совета Земли о необходимости переброса энергетического моста от энергостанции солнечного пояса в район Брянского леса к установкам центра защиты. Ромашн сделал выпад пальцем в стол, радуга въемов погасла. «Так-то», — сказал он, — «это наша работа, и пусть она будет видна только нам. Теперь поговорим о вас». Вспомните один момент, кто сообщил вам о вызове на землю в наземный сектор службы. Павел оживил в памяти историю со шлюпом грифа Геворка. Прима-пилот базового корабля «Рысь». Меня направили туда, я в курсе. И вы ничему не удивились потом? А ведь верно, вспомнил вдруг Павел. Полет занял полтора часа, и когда я прилетел, заместитель начальника экспедиции сказал, что я вернулся вовремя.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 «Санитары и те, кто следит. Не слишком ли много для одной персоны? Не пересекутся ли курсы тех, других и третьих, так что в проигрыше окажусь я?» Ромашин погрустнел. Гарантий дать не могу, но, судя по последним событиям, вам ничего не угрожает в ближайшем будущем». «Вот после запуска вас в ствол...» Комиссар снова стал невозмутимым, явно изучая реакцию инспектора. «Но об этом мы успеем поговорить». Задачей номер один после прорыва будет создание группы спецназа. Задачей номер два – выключение хронобура. Но где я найду исполнителей? Или вы запустите их следом за мной? Мы будем пытаться, но вряд ли этот маневр удастся повторить много раз. Хирурги сделают все возможное, чтобы нам помешать. И не исключено, что вам придется рекрутировать в спецкоманду тех людей, что бродят по стволу в разных временных узлах. Комиссар встал, положил руку на плечо поднявшегося Павла. Я все понимаю, Гриф.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 все, что от меня зависит, я сделаю». Он поднял голову, словно хотел увидеть наблюдателя, но видел над собой только голубой потолок.